Вы, те, у кого прочная крыша над головой И жаркий огонь в очаге, Кто ест горячее мясо и слушает сказителя, Вспомните в эту минуту о тех, кто голоден И замерзает в пути. Вспоминайте и слушайте о древних временах, Веки счастья, когда люди не знали, Что такое голод, холод и болезни. Мир... В счастливые времена был молод и мал, Но люди ни в чем не знали недостатка. Хлеб родился сам, Реки текли вином, И на земле не бывало зимы. В ту пору миром правил древний Ярол Гуй. Дни и ночи проводил он в заботах о людях, Украшая их землю и приумножая богатство. Бесчисленными своими руками Совершал он всю тяжкую и грязную работу, так что людям оставалось лишь радоваться и праздновать каждый день. И если одному из людей не доставало чего-то для счастья, он приходил к Далайну, где жил заботливый бог, и восклицал «О, отец мой, Еролгуй! Радость исчезла с моего лица!» И тогда Еролгуй всплывал, И молча делал так, чтобы никто не видел недостатка, даже в самых редкостных вещах. Единственное, в чем знавали люди затруднения, чтобы еще пожелать. Но не даром говорится, была бы сырость, а гниль сама заведется. Жили между людей злые духи, шоараны. Не было им ни сна, ни покоя пока не навредят кому-нибудь. Пакостили шараны, как только могли, да немного успевали, ведь каждого человека охраняла рука могучего Еролгуя, и оттого исходили шараны злобой на доброго бога. Среди всех шаранов самым хитрым был один по имени Илбеч. Он созвал своих братьев и сказал им, Никогда нам не сотворить настоящего зла, Покуда жив бессмертный Еролгуй. Пойдем, завалим камнями бездонный Далайн, Убьем Еролгуя, и жизнь свернется с правильного пути. Шараны тучей кинулись к Далайну, На могучий Еролгуй встал им навстречу, И злые бесы обратились в бегство а многие были побиты и не вернулись домой. Тогда кровожадный шаран Илбеч собрал уцелевших и сказал иными словами, «Никогда нам, злым шаранам, не побороть сильного Яро-Лгуя, но мы можем справиться с ним коварством, пусть люди сами завалят камнями бездонный Далайн». И вот злобные шараны пошли к людям, «Еролгуй, обманывает вас!» — говорили они. «Он дает вам то, что похуже, и кормит отбросами. Зачем ждать, пока не мой урод подарит вам что-нибудь? Не лучше ли пойти и самим забрать все богатства Далайна?» Так нашептывали они много дней, и люди стали прислушиваться к коварным речам и говорить «Еролгуй». Не любит нас, он прячет сокровища от людских глаз. Пойдем, засыплем Далайн и станем хозяевами всего. И однажды ночью обманутые люди пришли к Далайну и скинули в него большие камни, чтобы многорукий Еролгуй не мог всплыть. Они бросали камни, пока вместо бездонного Далайна не выросла каменная гора. А шараны ходили между работающими И хвалили их, Но в душе смеялись над простаками. И когда люди убили Бога, Наступило царство зла. И лишь в легендах Сохранилась память о той поре, Когда хлеб рос сам, А море само выносило на берег Сокровища глубин. Ныне всякое добро Дается непосильным трудом И лишь злу живется привольно. Но люди знают, что в недрах земли спит Заваленный камнями бессмертный ерол гуй. Когда-нибудь он проснется, встанет над миром, Покарает гнусных шаранов, А людей простит, ибо не ведали, что творят. И на землю вернется золотой век.